Глава 3. В 1811 году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз, и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный. Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной последнее время по совету мадемуазель Бурьен, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метевье раза два в неделю бывал у князя. В Николин день в именина князя вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать, а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду. Метевье, приехавший утром с поздравлением в качестве доктора, нашел приличным силою нарушить приказ, как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро устало ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, И что его не понимают. Княжна Марья слишком твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которое обыкновенно разрешалось взрывом бешенства, и, как перед заряженным, с взведенным курком ружьем ходила все это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать все то, что происходило в кабинете. Сначала она слышала один голос Метевье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась, и на пороге показалась испуганная красивая фигура Метевье с его черным хохлом и фигура князя в колпаке и халате, с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю! Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон я говорю!» И он захлопнул дверь. Мотивье, пожимая плечами, подошел к мадемуазель Бурьен, прибежавшей на крик из соседней комнаты — «Князь не совсем здоров. Желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я заеду завтра», — сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел. За дверью слышались шаги в туфлях и крики. «Шпионы! Изменники! Везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!» После отъезда Метевье старый князь позвал к себе дочь. и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона, ведь он сказал ей, сказал ей, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца? Она была причиной всего. «С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно», — говорил он. «Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знаете, знаете! Я теперь больше не могу!» — сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил. «Не думайте, чтоб я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это, и это будет! Разойтись!» «Поищите себе место!» Но он не выдержал, и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит он, видимо, сам, страдая, затряс кулаками и прокричал ей, «И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж!» Он хлопнул дверью, позвал к себе мадемуазель Бурьен и затих в кабинете. В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости — известный граф Растопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Четров, старый боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой — ждали его в гостиной. На днях, приехавший в Москву в отпуск Борис, Пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе. Дом князя был не то, что называется свет, но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Растопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть. — В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреевича. — Ах, да-да, — отвечал главнокомандующий. — Что он? Небольшое общество, собравшееся в старомодной высокой старой мебелью гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся торжественный совет судилища. Все молчали, и, ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреевич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин... Один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях. Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреевич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему только изредка мычанием или коротким словцом, заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Он разговора был такой, что, понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно, подтверждающих то, что все шло хуже и хуже. Но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где осуждение могло относиться к лицу государя императора. За обедом разговор зашел о последней политической новости о захвате Наполеоном владений герцога Альденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам. Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, сказал граф Ростопчин. Повторяя уже несколько раз говоренную им фразу, удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт, уже не стесняясь, хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат. Один наш государь протестовал против захвата владения герцога Альденбургского, и то граф Ростовчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать. «Предложили другие владения за место Альденбургского герцогства», — сказал князь Николай Андреевич. «Точно, я мужиков из Лысых гор переселял в Богучарова. и в Рязанский, так и он, герцогов. Герцог Альденбургский переносит свое несчастье с удивительной силой характера и спокойствием, сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреевич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым. — Я читал наш протест об альденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, — сказал граф Ростопчин небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомом. Пьер... С наивным удивлением посмотрел на Растопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты. «Разве не все равно, как написана нота, граф?» — сказал он, — «ежели содержание ее сильно». «Мой милый, с пятьюстами тысячами войска было бы легко иметь хороший слог». сказал граф Растопчин. Пьер понял, почему граф растопчина беспокоила редакция ноты. «Кажется, Писак довольно развелось», сказал старый князь. «Там, в Петербурге, все пишут. Не только ноты, новые законы все пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал». «Ныне все пишут!» И он неестественно засмеялся. Разговор замолк на минуту. Старый генерал прокашливанием обратил на себя внимание. «Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? Как себя новый французский посланник показал?» «Что?» «Да, я слышал что-то. Он что-то неловко сказал при его величестве». «Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш», — продолжал генерал. «И будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания». «Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, — говорят, — государь ни разу не изволил обратиться к нему». Все замолчали, На этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения. — Дерзкий, — сказал князь, — знаете Митевье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я не просил никого не пускать, — сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и неясны, никто не возражал. За Жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему. Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную выбритую щеку. Все выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решение его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь. Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе. Князь Николай Андреевич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны. Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать, наша политика вся на востоке. А в отношении Бонапарта... Одно — вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году. — И где нам, князь, воевать с французами? — сказал граф Ростопчин. — Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж. Он стал говорить громче, очевидно, для того, чтобы его слышали все. «Костюмы французские, мысли французские, чувства французские. Вы вот Метювьев за шею выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и по разрешению папы... в воскресенье по шьют, а сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволения сказать, «Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого и с кунсткамерой, да по-русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила». Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Растопчина, и одобрительно покачивал головой. — Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, — сказал Растопчин, свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю. — Прощай, голубчик! — Гусли, всегда заслушаюсь его, — сказал старый князь. удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Ростовчаным поднялись и другие.